питатель несомненно, так же удивится, как и Д'Артаньян, встретив старого знакомого. Когда высаживаются хотя бы с самого маленького морского суденышка, всегда бывают некоторые суматоха и волнения, мешающие спокойно рассмотреть новое место. Перекидной трап, возбуждение матросов, прибой волн, крики и приветствия ожидающих на берегу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 Это греческое сказание было использовано как сюжет французским писателем Фенелоном 1651-1715 в его романе «Приключения Талемака», примечание редакции. Д'Артаньяну очень хотелось проникнуть дальше, но он боялся выдать свое любопытство и вызвать подозрения. Тем не менее, когда рыбаки торговались, продавая рыбу рабочим и жителям городка, он отошел от них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 Инженеру скорее подходила бы одежда каменщика, чем костюм вельмож. Это был очень высокий, широкоплечий человек в шляпе, разукрашенной перьями. Он делал величественные жесты, и, казалось, он стоял спиной, бронил рабочих за леность. Д'Артаньян подошел ближе. В это мгновение человек в шляпе с перьями перестал размахивать руками, уперся кулаками в колени и, согнувшись, стал наблюдать, как шестеро рабочих пытались поднять обтесанный камень на деревянный обрубок, чтобы потом подвести под глыбу веревку лебедки. Шестеро рабочих, задыхаясь и обливаясь потом, изо всех сил старались приподнять камень на 6-10 дюймов над землей, в то время как седьмой готовился при первой же возможности подвести под него круглый брусок. Но камень дважды вырывался у них из рук раньше, чем им удавалось достаточно поднять его, и рабочим приходилось отскакивать назад, чтобы глыба не отдавила им ног. Человек в шляпе с перьями выпрямился и вскричал. «Что это? Из соломы вы что ли, черт возьми! Отойдите и посмотрите, как это делается!» «Хм», — подумал Д'Артаньян, «не собирается ли он поднять эту глыбу? Любопытно». Рабочие отошли с понурым видом, покачивая головами, Остался на месте только тот, кто держал круглый брус, по-прежнему готовый исполнить свою обязанность. Человек в шляпе с перьями подошел к камню, наклонился, просунул под него руки, напряг геркулесовые мышцы и ровным медленным движением, напоминавшим ход машины, поднял глыбу на целый фут от земли. Рабочий воспользовался этим и подставил под камень брус.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 надо было обо всем расспросить самому ни на что не отвечаю когда он окончательно отдышался у него уже был выработан план компании